Летние станцы В аллее колокольчик медный, Французский говор, нежный взгляд, И за решеткой заповедной Пустеет понемногу сад. Что делать в городе в июне? Не зажигают фонарей, На яхте, на чухонской шхуне Уехать хочется скорей. Нева, как вздувшаяся вена, до утренних румяных роз, везя в склакоченные сена, плетётся на асфальте воз, а там рабочая землянка трещит и варится смола, ломовика судьба цыганка обратно в степи привела. Из бесконечной челобитной о справедливости людской чернеет на скамье гранитный самоубийца молодой